Радио России Культура» представляет Программа от автора Свои рассказы читает Афанасий Мамедов Писатель Афанасий Мамедов о себе Когда ты пишешь, не говоря того, что хочешь сказать, а читатель видит то, о чем ты не говоришь и понимает, что ты хотел сказать, но не сказал И если я чувствую, что да, получилось, дойдет я испытываю просто потрясающее удовольствие именно от этого Слово автору Я продолжаю читать рассказ «Белый джаз. Четыре руки».